Глава шестнадцатая. р Какой еще р Память Марики тоже не помогает. Смотрю на эту странную записку и понимаю, что ничего не понимаю. Хотя кое-что мне становится очевидным. Причина ехидной предвкушающей улыбки Клотильды. Она серьезно думает, что вот из-за этой писульки дракон разозлится. Однако, подняв голову, я понимаю, что, возможно, Клотя была права. В глазах Роуарда метель я будто чувствую, как маленькие колючие снежинки впиваются в меня. Я слушаю Марика. Взгляд дракона пронзает меня, а от тона по коже бегут мурашки. Ты не находишь такие послания странными для твоего положения? А вот про положение мог бы и не напоминать. И так меня через одного в него тычут носом. Нахожу странным, отвечаю я честно. А еще могу однозначно заявить, что не имею ни к этому посланию, ни к некоему эру никакого отношения. Я протягиваю коробочку обратно раздраженному дракону, но всем видом показываю, что не сомневаюсь в своих словах. «Тогда откуда на тебе мужской запах?» Ровард делает шаг ко мне. «Его не перебивают даже ароматы специй, которыми от тебя несет за 10 шагов, будто ты в них искупалась. Ваше величие!» «Очень хочется отступить, чтобы оказаться подальше от дракона, но это будет проявление слабости. Вы можете поверить мне, а можете тому, кто решил меня подставить». Меня чуть не сбил с ног какой-то неизвестный мне мужчина, однако никаких недолгих мгновений я ему не дарила. И уж точно не собираюсь встречаться с ним снова. И почему я должен тебе верить, марика Еще один шаг ко мне. А почему не должны? Вопрос вырвался сам. И учитывая предложение мэра и то, для чего выбирали Марику, действительно не должен. Но я-то не она, и меня все манипуляции мэра не трогают потому что я не верю никому в этом городишке», усмехается Роувард. «Меня подарили вам невинный, вы меня не касались. Если я говорю правду, то я таковой и осталась. Хотите проверить?» Провоцирую. Глупо нарываюсь, но если я хоть немного поняла этого дракона, то он не будет этого делать. Глаза Роуварда вспыхивают, а потом резко темнеют, когда он пробегается взглядом по моей фигуре. Меня бросает в жар, и я даже успеваю пожалеть о своих словах но дракон метким движением зашвыривает коробочку в камин, где она сразу же ярко вспыхивает, превращаясь в пепел. Ровард не просто так делает это. Он следит за моей реакцией. И, похоже, она его устраивает, потому что, усмехнувшись, дракон отходит и садится за стол. «Я запрещаю тебе выходить из дома без моего личного позволения», — говорит он. «Кто бы и что бы тебе ни сказал, ты должна услышать разрешение лично от меня. Поняла?» Место метки обжигает, так вот как оно действует. Мне приказали, метка записала. И что теперь? Я теперь и шагу из дома действительно ступить не смогу? Вот засада. Поняла ваше величие, отвечаю я. Могу идти? Как твой ожог? Внезапно спрашивает он. Почему? Потому что понял про метку или из-за мази? Чёрт, надо было ему сразу отдать. Он уже не болит. И сейчас? «Дракон знает. Снова проверяет. Ваш приказ напомнил мне о метке, хотя я почти забыла о ней», — честно отвечаю я. «Если, конечно, не считать того, что мне несколько раз в городе указали на ее существование». Сжимаю кулаки и отвожу взгляд. «Только глупцы могут ставить вину то, к чему сами имеют непосредственное отношение, марика спокойно говорит Роувард. «Едва ли из-за глупцов стоит расстраиваться. Иди». «Хорошего же он мнения о городе». Впрочем, в этом мы с ним сходимся. Хоть одна точка соприкосновения есть, уже радует. Я покидаю кабинет, сталкиваясь на пороге с недовольной Клотильдой, которая не иначе как подслушивала. Подмигиваю ей и спускаюсь к Марте, которая как раз заканчивает приготовление к ужину. Улька собирает несколько тарелок на поднос. «Его величие, сегодня решил поужинать у себя в кабинете. А ты не хочешь вместе с нами?» Конечно, я соглашаюсь, и мы вместе наслаждаемся ароматным и сытным овощным рагу, а потом вместе разбираем все покупки, что принесли из города. Марта нахваливает специи и из-под полы даёт мне кусочек мяса для Руди. Поэтому, когда все расходятся по домам, я иду к сове. Утром мне нехорошо его оставила. И перевязать не смогла, и к лодю побыстрее увести надо было. Поэтому чувствую за собой небольшую вину. Однако Руди встречает меня вполне довольным и счастливым. Он даже, кажется, пушистее стал, чем был, значит, идет на поправку. «Ты как? Все еще дуешься на меня?» Я подхожу ближе и ставлю свечу на полку. «Спина не болит, и крыло поднимается», — как-то по-своему отвечает на вопрос Руди. «Это значит, нет?» — улыбаюсь я. «Нет», — говорит Сов и издает урчащий звук. «Ну и прекрасно. А это для выздоравливающих». Я отдаю кусок мяса Руди. «Если взлечу, сам искать еду буду». Гордо заявляет мне Сов. Только не в доме, прошу тебя, севшим голосом говорю я. Дракон не должен о тебе знать. Вот долечишься и полетишь на свободу. И ещё я драконов не боялся. Руди бросает на меня недовольный взгляд, как будто говорящий: "Так просто ты от меня не отделаешься". Надеюсь, я его неправильно поняла, потому что он-то дракона может и не бояться, а вот я ранка на спине птицы действительно почти затянулась, и когда я мазала второй раз, Руди даже не дёрнулся. Наверное, больше и не потребуется. Ещё некоторое время болтаю с совой, а потом поднимаюсь к себе. На удивление не замечаю полоски света из-под двери кабинета. Неужели дракон уже ушёл спать? А я-то думала, ему вообще сон не нужен. Казалось, он как в старом стишке про работу. От работы дохнут кони, ну а я — бессмертный пони. Только, конечно, Роувард совсем не пони. Точно не с его размерами. И вообще он всё больше вызывает у меня вопросов. Даже то, что он получается, мне поверил сегодня. А если я ему расскажу о своих подозрениях по поводу того, кто устроил весь спектакль, прислушается ли? В задумчивости поднимаюсь к выделенной мне комнате, освещая путь сильно коптящей свечкой. А ведь мне же даже почти оправдываться не пришлось, доказывать что-то. Самое смешно от того, как я ляпнула про проверку на предмет невинности. Вот отчаянная. А если бы он и правда до сих пор не спится, Марико? раздается позади меня низкие отдающие вибрации в груди голос Роуварда.